Глава вторая. С Демидом позанимались. Я отложила в коробку зеркальца для артикуляционной гимнастики. Сегодня у нас по плану было занятие в речевом центре, и мне надо выторговать право покинуть дом. Если то, что услышала, правда, то Давиду я нужна, как некая ширма. Хочет притворяться моим мужем? Пожалуйста. Моя свобода в ближайшем будущем – отличный свет в конце тоннеля. Я буду стремиться к ней. Самое главное сейчас – это спокойствие Демида. Если он начнет нервничать, вся наша профилактика и лечение пойдет на смарку. Вышла за дверь. Никого не обнаружила. Это шанс дойти до кабинета незаметной. Тихо спустилась вниз, прошла по сумрачному коридору. За дверью слышны были голоса. «Сколько тебе понадобится еще времени перевести все активы?» «Неделя, две. Самая большее – месяц». «Ренат для нас недоступен, он укрывается в Италии, куда наше влияние не дотягивается. Но все активы он подвязал на жену. Нужно, чтобы она подписала передачу прав, и потом она будет не нужна. Пусть катит к нему. Даже проводим под рученьки. «Брачный контракт нашли?» «Тут все интересно. По контракту ей не достается ничего в случае развода». «Хм...» «В груди запекло. Ничего?» Я ведь видела тот контракт. Ренат еще смеялся, что если я надумаю развестись, то буду очень состоятельной обладательницей акций, квартиры в центре и немалого счета в банке. Получается, нам с Демидом даже не на что будет жить? Я не работаю, весь день посвящая ему, занятиям, вождению по центрам, бассейнам и прочее. Подняла руку, чтобы постучать в дверь, как она распахнулась. Передо мной стояла Адам. Недовольно прожег взглядом и сжал губы. Подвинулся, чтобы пропустить внутрь и не стал выходить. Закрыл дверь за моей спиной и встал, скрестив руки на груди. «И как долго ты там подслушиваешь?» Неприязненный голос Давида прозвучал прежде, чем я открыла рот что-то сказать. «Нисколько. Я пришла заключить сделку». Лица обоих удивленно вытянулись. Адам заинтересованно глянул, придвинул стул ближе к столу и указал на него. Я присела. — И что ты хочешь мне предложить? Себя? — ухмыльнулся Давид, осматривая меня с ног до головы. — Судя по твоему вкусу, Давид, а та бесцеремонная девица, определенная его показатель, у меня точно нет шансов в предложении себя. — хмыкнул. — Продолжай. — Я тебе нужна, как официальная жена Рената. Раз его нет, то право подписи переходит ко мне, потому что я числюсь его заместителем по документам. Он прищурил глаза, пытаясь разглядеть мои мотивы, что я от него хочу и какую опасность представляю. Никакую. Он мне не нужен. Мне нужна безопасность Демида. А что нужно тебе? Хочешь поскорее к муженьку за бугор? Он переглянулся с Адамом. Или хочешь получить причитающееся при разводе? Насмешливо-лениво потянул он, щелкнув зажигалкой. Он точно видел первый ненастоящий экземпляр контракта. И, очевидно, думает, я на него надеюсь. Надеялась. Еще десять минут назад надеялась. А теперь все. Отрубила. Нет, усмехнулась. Мне нужно другое. Оглянулась на Адама. Тот, скептически подняв бровь, следил за нашим разговором. Мне нужно усыновление Демида. Настоящее. И зачем мне это надо? Зачем мне встревать в госслужбы? Что на кону? «Только твои подписи?» Он рассмеялся. «Эта проблема решается куда легче, если я, к примеру, стану вдовцом». Пол исчез из-под ног. Хорошо, что я сижу. Чувствую, как кровь отливает от лица. Испарина на лбу не осталась незамеченной. Если меня уберут, что станет с Демидом? Впервые я испугалась за него до дрожи в коленях. «Свободно. Адам, проводи ее и запри, чтобы не шастала без приглашения». Качок уже успел привстать, но я не могла уйти. Во-первых, я еще не выторговала нам с Демидом поездку в центр. Во-вторых, ноги словно онемели. Мне казалось, если я встану, то рухну на том же месте. Спиной почувствовала приближение, будто хищники выходят из засады перед нападением. Ева Александровна, ко мне потянулась здоровенная загорелая рука. У нас запись в речевой центр. Демиду нужны эти занятия. Голос предательски дрогнул, и я умоляюще посмотрела на Давида. Пренебрежение во взгляде, такое схожее с настоящим Ренатом. Когда речь шла о Демиде, он смотрел так же. Какая связь между ними? — Увести, — холодно произнес, глядя в мои глаза. Надежды рухнули в ту же секунду. — Пожалуйста. Губы не хотели шевелиться. Казалось, я только подумала, не сказала. Но он услышал но никак не отреагировал. «Ева Александровна!» На моем предплечье сомкнулась рука. Я поднялась. Что ж, я хотя бы попыталась. «Телефон мне хотя бы вернут?» Думала о том, что надо будет звонить в центр и отменять все занятия. Думал, у меня много пособий. Наши с ним тренировки продолжатся. И кто знает, может, будет какая-то эффективность. Но лишь бы не откатить все наши успехи назад». Я, конечно, многому научилась за год, но все же до специалиста мне далеко. Да и физиотерапию в условиях комнаты не провести. Адам провел меня до комнаты. Я зашла, услышав, как щелкнул дверной замок за спиной. Демид безмятежно переставлял кубики. «Ма!» – поднял зеленые глазки на меня. «Я здесь!» – легла на ковер рядом с ним, прижала к себе сидящего на полу сына. Даже если со мной что-то случится, на него не посмеют поднять руку. Я на это надеялась. Через три часа в двери повернулся ключ. В комнату вошел Адам. В руках у него был поднос. Он поставил его на столик и вынул из кармана мой телефон. Я молча следила за его действиями и за тем, как необходимое мне средство связи оказывается рядом с подносом. Адам тихо вышел, искусок глядя на Демида. Я же кинулась к телефону. Так и есть. Установили программу слежения что-то еще. Прослушка? Да и к черту их. Не скрывать нечего. Набрала центр. Гудки, гудки, гудки. Наконец-то послышалась негромкая «Анна Михайлова, речевой центр. Я слушаю». «Анна, здравствуйте. Это Ева Абрамова». «Ева? Здравствуйте». Номер почему-то не определился. У вас что-то случилось? Нет. Почему вы так решили? Я смутилась. Нельзя вовлекать незнакомых людей. Давид опасен, и кто знает, как он отреагирует на мои мольбы о помощи. Анна может пострадать, как ненужный свидетель. Вы не пришли? А не прийти вы могли только, если случилось что-то серьезное. Нет, ничего страшного. Стараясь выдержать голос спокойным. Анна, извините, что не могла предупредить заранее, но мы с Демидом некоторое время не сможем посещать центр. Хорошо. Спасибо, что сообщили, Ева. Позвоните, когда нужно будет внести Демида в расписание. Для него у меня всегда есть время. Спасибо. До свидания. До встречи.